На это у Джо нашлось, что ответить. Яростно стиснув зубы, он с приглушенными проклятиями стал подгонять отставших лотосов, грозя им страшными карами, если те струсит и попробуют улизнуть. Мысленно потешавшись над их страданиями Хог, старался особенно не зарываться, чтобы не вызвать ненужных подозрений. И так на него все смотрят волком, словно готовые в любой момент накинуться и разорвать на части. Как бы ему не хотелось и дальше дурачить их, пришлось в один из моментов вывести их к узкой шахте, ведущей по его расчетам, на территорию военного склада. Наверху шахта была закрыта толстой сеткой. Джо тут же отправил вверх двух разведчиков с приказом убрать препятствия с помощью лазера. Вернувшись обратно, те радостно сообщили, что они в нужном месте базы, всего в сотни метров от главного продовольственного склада. Все тут же радостно приняли скидывать в себя мотки веревок, досок и стальных стержней и сооружать из них нечто вроде примитивного подъемника. Группа молчаливых боевиков под предводительством Джо Джима и его одноглазого помощника по кличке Чухан, оставив в стоне нескольких лотосов, повели остальных наверх. Те, кто шел за ними, намеревались закрепить подъемник на поверхности и начать спуск припасов вниз. Вот только у Хога был иной план действия. Покуда все были заняты приготовлениями, его на минуту выпустили из виду, он словно спущенный из тетивы стрела рванул к едва заметной во тьме дверце и быстро открыл инженерный ластине. Чтобы дверь не могли открыть снаружи, он поспешно заблокировал магнитный механизм. С величайшим облегчением перевел дыхание. Похоже, его еще не хватились и панику не подняли, но все это дело ближайших 2-3 минут. Нужно спешить, пока никто не догадался достать взрывчатку и взорвать с ее помощью замок. Ударив ладонью по красной кнопке аварийной блокировки водоотводных шлюзов, в нетерпении стал считать секунды, наблюдая за стрелкой давления. Вскоре она задрожала и быстро поползла к красной отметке, сообщая о критическом увеличении давления. Снаружи раздались испуганные крики и сразу же вслед за ним нарастающий рев приближающегося потока. «Отведай-ка этой похлебки, брат!» Мрачно усмехнулся Хок, одновременно с помощью рычагов высвобождая новые потоки нечистот из полусотни основных труб канализации. За стальной перегородкой шлюза глухие вопли сменились бульканием фекальных масс, захлестнувших участников и неудержимо потащивших их вверх по вертикальной шахте, чтобы в мощном фонтане выбросить на поверхность. Сирены тревоги разорвали звенящую тишину военной базы, подняв по тревоге весь личный состав 116-й воздушной десантной дивизии Old Flash. На барахтающихся в мерзкой массе людей направили десятки мощных прожекторов. Усиленный голос сквозь репродукторы внешних динамиков посоветовал бросить оружие и прекратить сопротивление. Вот только не такие они были эти лотосы, чтобы дать себя взять в плен. Открывшие в ответ на требования стрельбу, бандиты попытались с боем вырваться с территории базы, но почти все полегли в первые же минуты перестрелки. Отступить под землю мешал вырывающийся из трубы поток фекалий, а силовая решетка внешнего периметра базы надежно запирала их внутри мышеловки, без возможности выбраться наружу. Эти обстоятельства предрешили исход боя. По расчетам Тони, никого из банды не должно было остаться рядом, а значит самое время очистить трубы и убраться куда подальше, пока солдаты не спустились вниз и не наткнулись на него. Пришлось как следует повозиться с механизмом, прежде чем сливная труба снова стала безопасным местом. Уже на полпути к выходу из трубы, он шестым чувством почувствовал, что его блестяще спланированный и реализованный план провалился. Тяжелый приклад с хрустом обрушился ему на затылок, швырнув во тьму беспамятства. Пленившие его солдаты первым делом нацепили на него наручники и грубо потащили вверх по лестнице на поверхность. «Еще одна крыса попалась», — радостно доложил солдат мрачному капралу. «К остальным его», — коротко приказал тот. «Проверьте все тут. Вдруг кого еще поймаете?» Солдаты не церемоний скинули Тони в общую кучу выживших лотосов, кому хватило ума бросить оружие на коленях молить о пощаде. «Тебе конец, дерьмо собачье!» С ненавистью плюнул Джо Джим, стараясь дотянуться зубами до его горла с единственным желанием перегрызть. «Ты покойник! Слышишь меня, дешевка!» «Заткнулись, дерьмоеды!» Яростно рыкнул подбежавший солдат и для острастки ударил тяжелым прикладом в живот Джо, заставив того от боли свернуться в три погибели. Немного придя в себя, негласный главарь, закончивших свое жалкое существование «Черных лотосов», с нечеловеческой ненавистью уставился Тони прямо в глаза, пока их не поволокли в сторону мрачного здания, выполнявшего функцию тюрьмы.